В это лето гостила у левиных ещё старая книгиня, считавшая своим долгом следить за неопытную дочерью, находившуюся в таком положении. Кроме того, Варенька, заграничная приятельница Кити, исполнила своё обещание приехать к ней, когда Кити будет замужем и гостила у своего друга. Всё это были родные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 Старательно занимавшийся хозяйством, было немало хлопот о приобретении кур, индюшек, уток, которых при летних аппетитах гостей и детей выходило очень много. Всё семейство сидело за обедом. Дети Долли с гувернанткой и Варенькой делали планы о том, куда идти за грибами. Сергей Иванович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 Китти значительно переглянулась с Долли. Предложение учёного и умного Сергея Иванча идти за грибами с Варенькой подтверждало некоторые предположения Китти, в последнее время очень её занимавшие. Она поспешила заговорить с матерью, чтобы взгляд её не был замечен. После обеда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 Ну да, впрочем и никогда, прибавил Сергей Иванович, увидев выбежавших детей. Впереди всех боком галопом в своих натянутых чулках, махая корзинкой и шляпой Сергеи Иваныча, прямо на него бежала Таня. Смело подбежав к Сергеи Иванычу и блестя глазами, столь похожими на прекрасные глаза отца, Она подала Сергеи Ивановичу его шляпу и сделала вид, что хочет надеть на него робкую и нежную улыбкой смягчая свою вольность. Варенька ждёт, сказала она, осторожно надевая на него шляпу, по улыбке Сергеи Ивановичу, видав, что это было можно. Варенька стояла в дверях, переодетая в жёлтое ситцевое платье,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 Чего она очевидно хотела? И как она красиво, благородно красиво. Варенька, прокричала Кити. Вы будете в Мельничном лесу? Мы приедем к вам. Ты решительно забываешь своё положение, Кити, проговорила старая книгиня, поспешно выходя из двери. Тебе нельзя так кричать.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 чтобы мысленно благословить её на то важное событие, которое по мысли Кити должно было совершиться нынче после обеда в лесу. Варенька, я очень счастливо буду, если случится одна вещь, шёпотом сказала она, целуя её. А вы с нами пойдёте? смутившись сказала Варенька Левину